Третье — здравствуй. Сбежать бы с линии жизни праведной, мне отмеренной. Прижать к себе тебя, выходящую из вагона. Я не твой принц, я беспринципный и безмеренно. Я вор пространства, а ты вор времени вне закона. Украсть бы эти пейзажи свет надрывно-серого, где свет заканчивается в тумане седом залива. Украсть бы эти пассажи грусти твои из серии, я никогда не была счастливой. Сорвать со стен фотографии чёрно-белые квартир со всеми твоими забытыми в них ключами. В квартирах были чужие лица, и ты так пела им, что эти лица бы стали плачущими свечами. Но без огня, хоть бы из ничего, из воздуха. Воск и фитиль остаются, увы, фитилём и воском. Там, где другие льют море слёз, ты проходишь посуху. Там, где другие решают сердцем, я чую мозгом. Я вор пространства, а ты вор времени, соответствуй же. Кради минуты, чтобы их затем обратить в слова. А я сворую тебя у прочих без капли вежливости, приговорённую без свидетелей целовать. Кради мой возраст, что априори неверен в паспорте. Кради без времени что на лбу морщиною пролегло и мысль неясная заухает вдруг неясытью, когда, коснувшись моей руки, разобьёшь стекло часов подаренных, а вагон самоуничтожится, и мы окажемся вне времени, вне пространства. Где ты за место коронно-фирменного «ну что же ты стоишь и медлишь» скажешь мне третье «здравствуй».